Глава 75. После чаепития мы обсудили самый примерный план. Мне следовало появиться за полчаса до ритуала, может, даже чуть попозже, когда у шията еще будет надежда успеть его провести, а у магов время, чтобы собраться и сконцентрироваться для общего удара. Оборотни собирались появиться тогда же, когда и я, чтобы не привлечь внимание гвардейцев раньше, чем нужно. Маги тоже должны были покидать замок осторожно, чтобы Шият Сахир ничего не заподозрил. Весь план был замешан на этой проклятой осторожности и мог разлететься от одного дуновения ветерка. Но другого у нас не было, и другой возможности победить Шията, скорее всего, тоже не будет». Никогда больше он не позволит снова собраться рядом со своим дворцом такому количеству магов, основную часть которых сам же и пригласил. Никогда больше он не отвлечется ни на одну женщину так сильно, чтобы эти маги смогли синхронно проделать одну и ту же последовательность мудр и не погибнуть при этом от стрел и копий гвардейцев. И никогда больше оборотни не смогут проникнуть во дворец, чтобы сразиться с этими гвардейцами. Часть гвардии мы отвлечем народными восстаниями как можно дальше от Невхарда. Хариш поставил пустую кружку на стол, отодвинул ее от себя. «Конечно, народ любит своего правителя», но из-за гибели своих феодалов люди немного запутались. Если сказать им, что всему виной приближённые шият Сахира, они начнут требовать их казни. Но вряд ли сам шият отправится выяснять цели бунта, скорее он отправит отряд солдат. «Отряд туда, отряд сюда», — Хариш хмыкнув, с хитрым видом подмигнул мне. Да вряд ли правитель Невхарда станет сейчас отвлекаться на народ, у него есть дела и поважнее. «Что ж, чем меньше гвардейцев, тем лучше. Проще будет с ними справиться», — с налётом самоуверенности заявил санч Уже почти не стесняясь, он обнял меня и, склонившись, поцеловал в плечо. Я на мгновение зажмурилась от удовольствия, Мне было приятно и от нежных прикосновений его губ, и от тёплого дыхания, опалившего кожу так сильно, что я вспыхнула вся, даже на щеках, — заиграл румянец. «Помощь оборотней нам очень пригодится». Победив смущение, я попыталась вернуть более-менее деловой настрой. «И почему же ты тогда пыталась сбежать от великого тигра?» На губах Санджа заиграла насмешливая полуулыбка, завораживающая, манящая и не позволяющая оторвать от неё взгляд. «Потому что волнуюсь за него и за тебя», — пробурчала я, вновь вспыхивая, как факел. «Какие вы ещё дети!» — с высоты прожитых лет и с заметной грустью негромко произнёс Хариш, прежде чем встать из-за стола. Думаю, пришло время всем заняться своими делами. Да, согласилась я, тоже вставая. Само собой, Санж подскочил ещё раньше, а Ракеш вообще не садился, простояв весь разговор за спиной своего господина. Нам троим, мне и двум фамильярам, сейчас надо было перенестись к оборотням, обсудить, какие планы у них, поделиться своими». Заодно мне очень хотелось узнать, как там Джиатсана. А ещё я очень надеялась, что Виджая и Леди Леония выжили. Ведь Санж, когда расстался со мной, попытался их найти, но не смог. Их не было на первом этаже, а спускаться в застенки мой тигр не рискнул. Понимая, что если погибнет ради спасения королевы, то я останусь без артефактов и телохранителя. «Нас с детства...» Учат между совестью и долгом выбирать второе. Без сожаления между делом упомянул Санж, когда рассказывал мне о своём возвращении во дворец. «А у меня, кроме долга, есть ещё одно чувство к тебе, гораздо более сильное». Признаваться в любви мой мужчина не умел, но мне хватило и тех, быстро промелькнувших в нашем разговоре слов — Потом, когда мы победим, я потребую большего, а сейчас удовлетворюсь тем, что есть. «Удачи вам с вашими магами!» — пожелала я на прощание Харишу, прежде чем выстроить портал и перенестись в лес недалеко от охотничьего домика. Где конкретно живут оборотни, я не знала, но мои спутники быстро их найдут пока я буду плестись по лесу пешком жалкими человеческими ногами. Обращаться в тигрицу я не рискнула. Как-то не очень хорошо получится, если я добегу до поселения и упаду без сознания. А учитывая, что за сегодня я построила уже целых два магических портала, вероятнее всего именно так и будет. Добегу и упаду. То-то Мариша повеселится. «Странно, почему именно сейчас я вспомнила о своей бывшей телохранительнице, и почему меня внезапно начала волновать её оценка моих магических и физических возможностей? Размышляя над собственными странностями, я быстро шла вслед за своим тигром, тоже решившим не менять облик на звериной. Санж иногда останавливался, чтобы подождать меня, иногда просто оглядывался, чтобы убедиться, что у меня всё хорошо». А я хоть и торопилась, как могла, почему-то с каждым шагом отставала всё сильнее и сильнее. Лес буквально выпивал мои силы, которых и так осталось не слишком много. Что-то не так. Летающий над нами ворон, обернувшись в момент приземления, схватил меня за запястье, удерживая на месте. Очень похоже на ловушку. магии не пахнет», — возразил Санж, но при этом озабоченно оглядел меня. «Ты как?» Я покачнулась, схватилась за стоящего рядом Ракеша и почему-то опять вспомнила о марише Непонятно почему, ведь гораздо больше я переживала о джацане но в голове назойливо, как муха, жужжали мысли о бывшей телохранительнице. Покачиваясь, как былинка на ветру, балансируя на грани потери сознания, из потока разрозненных воспоминаний, мелькающих в голове, я вычленила одно то, которое меня беспокоило. Ошейник. Я же снимала его с Мариши и больше не надевала, так как он был ей не нужен. Однако во время сражения с гвардейцами я заметила кожаное украшение на шее девушки, словно она опять полноценный фамильяр. Не оборотень, конечно, потому что они умеют управлять своим зверем, но и не анимаг с призрачной тигрицей. Правда, тигрёнок от моих мыслей расстроилась и надулась, так что мне пришлось быстро извиниться перед своим внутренним хищником. «Хорошо, что мне достался не слишком обидчивый зверь». Но очень плохо, что я так поздно вспомнила про этот проклятый ошейник. Заметила и тут же забыла, не придав никакого значения увиденному. Возможно, впереди ловушка. Вцепившись в Ракеша, чтобы не упасть, я отчаянно искала в огромной свалке доставшихся мне знаний подсказку. Хотелось понимать, что всё же происходит и как нам действовать дальше. Возможно, возвращаться к Харишу опасно. Так как чужая магия сумеет проследить путь, или же надо бежать как можно быстрее, потому что иначе я погибну. Тигрёнок билась внутри и почему-торвалась на свободу. Хотя обычно мы с ней прекрасно ладили, и она понимала, что для меня каждый оборот потеря магических сил. Не знаю уж почему, но я решила довериться своему внутреннему зверю, ведь он уже столько раз меня спасал. Едва я сменила облик, мужчины в недоумении уставились на меня оба. Я же вместо того, чтобы окончательно ослабеть, неожиданно ощутила мощный прилив сил. Моя тигрица впитывала магию из внешнего мира, и этой магии было удивительно много. Море. Зверь сначала восстановил потерянные мной силы, а потом начал насыщаться сам, наполняясь магией и постепенно... Сказать, что тигрица оживала, было бы не совсем верно. Она просто становилась все менее и менее прозрачной. Ее оболочка с каждой минутой становилась все более телесной. Дальше мы отправились в дружной звериной компании. Ворон кружил в небе, Санж крался впереди. Я трусила следом. Очень хотелось вырваться вперед, пробежаться по тропинке, надышаться густыми лесными ароматами, но я понимала, что это опасно. Не знаю, что за маг развлекается подобным образом, шеят Сахир или кто-то иной. И пока мы не выяснили, кто наш враг, требовалось соблюдать осторожность».